Глава восьмая. Роман «Контрабас». Сергей Баранов. Город Санкт-Петербург. Лето. 2007 год. День летел в окна радостной летней погодой. Неумолимо катился к закату. На границе с Финляндией была сутолока. И Вера, несмотря на неприятные перипетии на работе, почему-то чувствовала себя счастливой. Адский день был позади. Сейчас можно было расслабиться и просто наслаждаться свободой, а все остальные дела она решит чуть позже. Хотя Вера уже сейчас прекрасно знала, что она ничего не решит, потому что слова Вадима не были пустым звуком, и он действительно к ней хорошо относится, и поэтому предупредил, иначе он не стал бы попусту трепаться. Но медовая сутолока вечера, микропутешествие, приятный мужчины рядом — все это не располагало к самокопанию. Сегодня нужно было просто отдаться потоку и отдохнуть. Соскучилось? Егор открыл дверь автомобиля, протянул Вере пакет из дьютика и сказал. «Цветов там не было, а что ты любишь, я не знал. Короче, там на выбор». Вера удивленно взглянула на него, открыла пакет и нахмурилась, побродив взглядом по ярким упаковкам с косметикой, россыпи шоколадок и литровой бутылки джина. «То есть ты решил, что если мне не подойдет косметика, то я хотя бы напиться смогу?» — спросила она, доставая джин и глядя на Егора. «Нет». Егор серьезно посмотрел на девушку. «Просто хочу тебя на и воспользоваться». И рассмеялся. А про себя подумал, что нужно поставить памятник тому человеку, кто изобрел метод экспресс-анализов. И памятник золотой, учитывая их стоимость. «А?» — коротко ответила Вера. «Тебе как скоро возвращаться нужно будет?» — спросил Егор. «А то можем в Швецию сгонять. Там барчик один есть. Чех держит. Робином зовут. Так вот он такой вискарь гонит. Закачаешься!» Мне послезавтра на работу. Так что, я думаю, ограничимся медленным отдыхом там». Она указала на приближающуюся границу. «Окей, спа. Или просто проболтаемся и потусим?» — спросил Егор, подруливая к окошку пограничного контроля. «Давай там решим», — ответила Вера. «Егор, не нужно напрягаться». «Вера, ты не так меня поняла?» Он задержал взгляд на ее лице. «Я, наверное, кажусь немного суетным, но ты мне очень нравишься и хочется какого-то идеального путешествия». «А можно оно будет просто нормальным?» — улыбнулась девушка. «А то, когда хочется идеала, потом такая хрень выходит». В окно машины вдруг постучали. И Егор, повернувшись, увидел мужчину в форме пограничника. Егор опустил окно и пожал руку знакомому. «Ты пустой?» — спросил тот. «Да, я по делу еду». Пограничник растянул губы, скорчил гримасу и огляделся. «Слушай, у меня два фесовца накидались слегка, а им завтра обязательно там надо быть. Может, добросишь куда-нибудь до отеля? Пусть до завтра проспятся, а потом уже культурно идут по делам». «Слушай, а у вас они не могут отоспаться?» — поморщился Егор. «Я бы не просил, но если они завтра проснутся на родине, а потом вспомнят, что поручили мне во что бы то ни стало доставить их за кордон, то я огребу красивых люлей». Он чуть наклонился и кивнул Вере. «Девушка, хотите, я вам покажу двух настоящих фесовцев? «Ну где вы еще такое увидите?» Протянул молодой человек и пощенячий посмотрел на Веру. Вера расхохоталась. Егор покачал головой, и вскоре из здания к ним вывалились двое мужчин. Один был огромный, под два метра ростом, с почти квадратными плечами, а второй низенький, мощный, и в нем сразу выдавали бурную молодость ломаные уши. Степа, коротко представился высокий. «Николай!» — добродушно улыбнулся второй. «Ребят, какие вы молодцы, что разнообразите свой кругозор и ездите за границу!» «Ну, поехали!» — скомандовал он. «Надо бы в дьютик вернуться», — провосил Степа. «К сожалению, уже проехали», — Облегченно вздохнул Гегор, потому что в его планы не входила возня с двумя пьяными здоровыми мужиками при погонах. «Опаньки!» Молодые люди мне определенно начинают нравиться на борту вашего лайнера. Здесь подают спиртное. Что же вы молчали? До веры и Егора дошло, что предприимчивый Степа нашел верен пакет, а там и свое счастье в виде литровой бутылки джина. Верчка, а вы водите автотранспорт? Вдруг спросил Николай после того, как они со Степаном почали бутылку. «Да, конечно», — машинально ответила Вера. «Чудно!» — он хлопнул в ладоши. «А то нам третьего не хватает. Егор, останавливай Тарантас, дама за руль, а мы будем знакомиться». «Ребят, я как-то не уверен, что хочу сейчас отмечать», — возразил Егор. Николай чуть придвинулся, положил ему на плечо тяжелую руку и проговорил, глядя вперед. «Егоршка!» «Вот пока ты таскал через границу ласкающие душу красивые бутылки, ты мне был нахрен неинтересен. Но сегодня мне птичка напела, что ты за электронику заговорил. И представляешь, так случилось, что теперь мы в одной машине». Он замолчал. «Так что давай знакомиться. А то Степ не любит, когда на его территории начинают без спроса трогать его игрушки». Егор медленно притормозил у обочины. Коротко взглянул на Веру. Девушка успокаивающе покивала и вышла из машины. «Егор, ты прекрасный и сообразительный молодой человек!» — воскликнул Николай, когда Вера с Егором поменялись местами. «Я извиняюсь», — пикнул Степа. «А запасной выход работает?» Степан показал на люк внедорожника. «Да», — покивал Егор и опрокинул рюмку джина, протянутую Николаем. И круговерть веселого отдыха завертелась. На финской границе Степан с Николаем долго представлялись миссионерами. Самым серьезным видом уверяли таможенников, что их вероисповедание не дает им право ездить трезвыми. А госслужащие быстро штамповали им паспорта, чтобы только побыстрее избавиться от этих шумных русских. Потом уже на выходе Степа оглянулся и, видимо, узрел знакомого. Он побежал обратно с желанием обниматься, но вошедший мужчина шарахнулся от него, и до Степа картинно обиделся и громко сказал. «Эх, Леша, Леша, испортили тебя деньги. Поэтому ты должен стать честным и сдаться финским властям. Товарищ пограничники, у него под полом в багажнике есть тайная полость, там он сигареты и водку возит». «Ты отуел?» — В голосом прошептал Леша. не — помотал головой Степа. Я честный. Ты забыл, кто тебе проложил сюда тропинку. Денег не несешь, да и хрен бы с ними, но ты страница стал. Обнимашек не хочешь. Вот теперь тебя в разных извращенных позах будут иметь местные толеранты. Селяви. Степа подмигнул и вышел. Вера с Егором ждали возле машины. Они оба через стекло наблюдали за разворачивающимися событиями и вяло перекидывались фразами. «Прости, я испортил нам выходное». «Отнюдь», — сказала Вера, — «это даже весело». Новые знакомые шумно ввалились в машину. Сразу потребовали остаканиться, потом остановку возле шайбы, чтобы купить ящик пива, и дальше было еще веселее — Степа высовывался из люка, расставив руки, катился овиваемой ветрами и кричал, что он Леонардо Ди Каприо. Потом Степа веселился и пытался в розничной алкогольной сети расплатиться карточкой спортклуба и недоумевал, почему терпеливая продавщица не хочет принимать его электронные деньги. «Ну смотри, она такая же пластиковая и полоска есть», — тыкал он пальцем в карту. «Так, ладно, хорош!» Николай глянул на часы. «На!» Он кинул на прилавок наличку и, подхватив пакет и Степу, вышел наружу. «Нам недалеко осталось. Вера, я буду штурманом!» Николай отодвинул Егора и сел вместо него на переднее сиденье. У Веры нехорошо сжалось сердце. Когда они по указанию Николая свернули с основной трассы на ухоженную грунтовку потом прокатились по какой-то деревеньке, затем проехали по лесной дороге, и вскоре Николай сказал «Стоп!» Вера притормозила. Николай коротко кивнул, вышел из машины и скрылся в кустах. Когда он вернулся, Степа вынырнул из дремы и, продрав один глаз, спросил «А куда мы приехали?» «Пописать», — сказал Николай и открыл дверь с его стороны. «Прошу!» «Гальюн прямо по дороге. Выбирай любой!» Степан, барахтаясь как медведь, вывалился из машины, по отряхнулся и пошел в указанном направлении. «Дальше куда?» — спросил Егор и сделал попытку выйти из машины. Но Николай остановил его. «Я из багажника только пивас заберу, ну и остальное стеклотару». Он прикинул что-то в голове и проговорил. «Так, у Степана это уже четвертый литр будет». Николай посмотрел на Егора совершенно трезвыми глазами. «Я не уверен, что вам дальше с нами надо. Мы уже на месте. Вот тебе номер чувачка. Позвони ему». Николай протянул ему кусок картона. «Скажи, что от меня. Увидимся». Егор кивнул, перевернул визитку, на которой было написано «Николай Толстиков, торговый представитель». Сумерки будней вдруг сломала. «Влюблённость». После того, как они выехали из злополучного леса, где растворились их пассажиры, Егору казалось, что он летает на крыльях. Первый раз в жизни он физически ощущал тепло любви, медовую сладость и почему-то чувство защищённости, хотя всё должно было быть наоборот. «Мне нужно выпить», — вдруг проговорила Вера. Причем крепко». «Мне тоже», — ответил Егор. И дальше вечер полетел нескончаемой чередой коктейлей, танцев, а под утро — хриплым ором в пустом караоке. Назойливый телефонный звонок, казалось, уже несколько часов высверливал дырку в голове Егора. Он, наконец, нашел в себе силы разорвать липкую паутину похмельного сна и нащупать на прикроватной тумбочке телефон. «Да». Это было все, что он мог выдавить из сухого рта. — Егор, какого беса? — прорычал знакомый голос. — Мы на складе тебя второй час ждем. — Еду, — глухо ответил мужчина и отключился. Дотянувшись до целебной минералки, Егор осушил бутылку, обвел мутным взглядом гостиничный номер и понял, что он абсолютно один. Веры нигде не было. «Привет», — оживился он, когда девушка отозвалась на телефонный звонок. «А ты где?» «В соседнем номере», — проговорила Вера. «Я просто как-то думал, мы проснемся вместе», — выдохнул Егор. «Ну, точнее, короче, он запутался в словах». «Ты мне отказал?» — проговорила Вера. «Ты громогласно вещал возле ресепшена, что ты джентльмен и не можешь воспользоваться парами алкоголя и склонить меня к близости». «Неожиданно. Идем завтракать?» «Мне срочно нужно на склад, я мигом, а потом вернусь, и целый день наш». «Егор, а давай договоримся сразу?» «Тихо», — сказала Вера. «Ты не мой спонсор, я не твоя тёлочка, чтобы сидеть здесь и ждать, пока ты разрулишь свои дела». «Меня, правда, уже два часа люди ждут». «Значит, поехали вместе. Как минимум могу подождать на улице, чтобы не подслушивать ваши секреты». Спустя полчаса они уже поднимались по щербатым ступеням старого склада. Вокруг царила тишина, и дремало безлюдное пространство, и только в глубине бетонной коробки неясно слышались мужские голоса. «Егор, ну ты охренел, что ли?» К ним навстречу двинулся приземистый мужчина, блестевший напомаженными залысинами. «Сан Саныч, ну прости, что-то перегуляли вчера. Метелку нахрена притащил?» Понизив голос, Сан Санч покосился на вошедшую вслед за Егором Веру. «Пол подмести!» — в тон ему ответила Вера. «Меня зовут Вера, и я деловой партнер Егора». Девушка протянула руку мужчине. «Я директор крупного фишенебельного ресторана». «А, ну я ж не знал!» — Сан Санч повел плечами. «Ну, проходите, что ли!» Впереди их ждали высокие ряды разномастных коробок, палеты с товарами, завернутыми в километре стретча и затхлая прохлада давно непроветриваемого помещения. «Виталий, а вы знаете, что за такие вещи вам могут оторвать руку или ногу?» Донесся чей-то тихий и вкрадчивый голос из-за плотного ряда наставленных друг на друга коробов, а следом за этим послышались хлёсткие удары и глухой, мучительный, бессловесный вой. Вера чуть вздрогнула, но Егор вовремя обернулся и, взяв девушку за руку, просто покачал головой и повел за собой дальше. «Вера, я прошу тебя, это не наша территория, и все, что здесь происходит, нам знать не нужно. У нас одна конкретная цель, и потом мы уедем». «Я понимаю». Девушка согласно кивнула и снова вздрогнула, когда им навстречу, вытирая руки, вышел молодой человек. Он полоснул по ним бритвой взгляда. Оттер с пальцев красные капли, сдержанно кивнул и пошел дальше. Сейчас Вере показалось, что это путешествие уже перегружено приключениями. И когда они выбрались из душного пространства склада, Егор глянул на нее и сказал. «Может, ну ее эту, за границу. Поехали к Дине». «Согласна», — кивнула Вера. «А кто есть Диня?» «И хотелось бы хотя бы кофе глотнуть по дороге, а то такая череда событий плохо воспринимается на голодный желудок». «Конечно. Я знаю место с отменным кофе и завтраками». Егор вырулил со стоянки. «А вот Диня — это мой лепший кореш», — мужчина рассмеялся. «Как он выражается? И он держит байк-зону между нашими мирами». «Это как?» — Вера, чуть улыбнувшись, посмотрела на Егора. «Ну, это между Приграничием и Питером. Но так как нас оттуда до утра явно не отпустят, я предлагаю позавтракать и поспать еще пару часов». «Будем в бурбон воргзон как раз в нужное время, к полуночи, когда собираются вурдалаки». «Ну, если вурдалаки, тогда нужно было в качестве гостинца оторванную руку со склада прихватить», — проговорила Вера. Егор вдруг резко свернул на обочину, остановил машину и, наклонившись над Верой, проговорил. «Откуда ты взялась в моей жизни? Для этих двоих мир» перестал существовать. Он просто несся за окнами своей суетной жизнью и даже не замечал, что сегодня какой-нибудь из Амуров получил свою очередную благодарность от небесного начальства за то, что подцепил на крючок любви еще два сердца. К вечеру Вера с Егором подъехали к территории байк-зоны. Возле высоких кованых ворот стояли две железные бочки, дышавшие огнем. Веселая девица, замотанная в лоскутой кожи, наклонялась к открывающемуся окошку каждой подъезжающей машины и, узнавая знакомые лица, нажимала на кнопку, и створки распахивались. Здесь не любили чужих людей и рады были только друзьям. «Егор!» Девица вынула из арсенала улыбок самую радушную. «Все еще на четырех колесах? Когда же ты пересядешь на два? Ты же знаешь, какие мужчины мне нравятся?» «Привет», — сказала Вера, улыбаясь из глубины салона. «А мне как раз нравится на четырех. Думаю, что все оставим как есть», — тихо проговорила она. «Ну тогда добро пожаловать», — отозвалась девушка и открыла ворота. «Это просто какое-то королевство байков», — сказала Вера, когда они ехали по дорожке к свободному месту на стоянке. «Ну да», — Егор улыбнулся. Диня забор построил в три метра по всему периметру и ворота сделал. «Если заехал сюда и выпил, то обратно только на такси, или остаешься ночевать. С этим строго. Пьяных за рулем не выпускает. Блюдет!» Вокруг в свете фонарей блестели шикарные бока уставших мотоциклов, а возле строения с огромной вывеской «Бурбон воргзон ярко горела жизнь. На шестах исполняли акробатические танцы девицы в кожаных пачках. Вынесенная на улицу стойка бара была увешана людьми. Рекой лилось пиво, плавился лед, плавая в стилизованных под про олд-фэшена в бокалах, куда здесь наливали виски, а на открытых мангалах жарилось мясо. Ди не умеет устраивать вечеринки. Найдя закуток со свободным местом, проговорил Егор. Пошли знакомиться. Егор показал Вере на боковую железную лесенку, которая винтом уходила наверх, и частую череду ступеней, которую можно было преодолеть, наверное, только в трезвом виде. Здесь, на верхотуре над баром, был огромный кабинет, который вмещал в себя жилище, рабочую зону, бильярдный стол с обломанной ножкой и изобилие полок, заваленных книгами. «Денис!» Егор шагнул на порог, увлекая за собой Веру. «Наконец-то ты до нашей скромной обители добрался!» Донесся голос из-за монитора, полностью скрывавшего человека, сидевшего за ним. «Сейчас, ребятки, три секунды, нужно заказ отправить». Через минуту к ним вышел невысокий человек. Он радушно раскрыл объятия, потаскал по комнате Егора, сжимая стальными руками, потом оглянулся на Веру, легонько прикоснулся к кончику ее носа пальцем и проговорил. «Уть какая! Как зовут?» «Для подчиненных Вера Андреевна, для друзей — Вера», смотря в упор, ответила девушка. Судя по вашему тону и взгляду, мне лучше быть вашим другом. Денис протянул ладонь. Денис Терехин, добро пожаловать. Пьете? Или Зош, или Фитнес, или Веган? Пью, а все остальное название каких-то неизвестных мне болезней. Отшутилась Вера. Тогда нам всем к бару. Егор затормозил приятеля и произнес. «Я тебе там гостинцы из родной финской страны привез. Пошли покажу». В это время уверенного телефона, молчавшего последние сутки, прорезался голос, и девушка, взглянув на экран, слегка нахмурилась. «Можно я здесь останусь? Переговорю». И, получив ответ в виде частого согласного кивания, присела на диван и, поморщившись, нажала на зеленую кнопку. «Да». Мужчины, спустившись, подошли к машине Егора, и Денис, оглянувшись по сторонам, спросил. «Я вот стесняюсь спросить. А девушка знает, сколько благородного ветра в твоей голове? Я думаю, такая тебе хребет сломает, если ты ее поставишь в игнор после нескольких встреч. Давай лучше я буду за ней ухаживать». «Не поставлю», — глухо отозвался Егор. «А ты себе найди кого-нибудь другого». «Я серьезно?» Егор глянул на друга в упор. У меня вообще с ней все серьезно. До веры, вышедший на узкий балкончик, к которому примыкала лестница, донеслись последние слова, и она постояла минуту не двигаясь, чтобы не выдавать свое присутствие. На данный момент у веры были куда более серьезные проблемы, нежели сердечные переживания. Вадим Петрович оказался человеком слова и он только что ей позвонил чтобы сказать о том что он и илья покидают кресло учредителей ресторана и о том что он ей советует как можно быстрее сложить с себя функции генерального директора егор девушка спустилась и подошла поближе мне срочно нужно в город я вызвала себе такси прости я не капризничаю мне здесь очень нравится но мне правда необходимо уехать а я не понял «Тачку-то ты зачем вызвала?» — нахмурился Егор. «Я тебя сам отвезу». «Но зачем я буду портить тебе выходные?» Девушка глянула на него. «Ты мне их испортишь, если уедешь одна!» Егор взял ее за руку. «Давай по шашлычку заточим, они здесь нереально крутые, и двинем в путь. Хотя, может быть, стоит немного остыть? Здесь до города рукой подать. Гостевые домики у Дини, просто огонь. Поедим, выпьем по пиву, выспимся, а рано-рано утром я отвезу тебя в город». Он помолчал. «Ты же ночью вряд ли что-то решишь». «Наверное, ты прав», — задумчиво проговорила Вера. «Прости, вспылила. Сейчас точно не самое лучшее время для решения рабочих вопросов». Рассвет затушил огонь бурной жизней. В мангалах курился уголь, стойка была завалена стаканами и пепельницами, и какой-то бородатый мужик все еще терзал сонного бармена своими... «Философскими рассуждениями!» Егор с Верой вышли из гостевого домика, пробрались между рядов столов и скамеек и, поеживаясь от холодного дыхания утра, пошли к машине. «На созвоне!» — послышалось откуда-то сверху. На лесенке стоял Терехин, пил кофе и смотрел вдаль, где неподвижно парили зеленые поля, завернутые в белый рассветный туман. Будничная неделя началась с хмурого неба, брызг дождя и порывистого ветра, рвавшего одежду с прохожих. Вера еще вчера утром приехала в город, но ни до кого из учредителей не смогла дозвониться. Отозвалась ей только Надя, но и та веселым голосом сообщила, что они с Ильей укатили немного поплавать и приедут к вечеру. Значит, оставалось биться в глухой тоске выходного дня и мучительно искать выход из сложившейся ситуации. Конечно, можно было поделиться своими бедами с Егором, но Вере сейчас не хотелось вообще никого видеть. Неразрешенная проблема засела тупой иглой где-то возле сердца и больно ковыряла тем, что девушке никак было не найти решения». Быть генеральным директором предприятия, которым управляют откровенные бандиты, Вере совсем не хотелось, и сейчас ей нужно было как-то молниеносно уволиться. Причем сделать это так, чтобы Юрий Ефимович не понял, что она добровольно сливается. Если он почувствует, что Вера просто боится, то этот хороший человек сделает все для того, чтобы она осталась и перешла по наследству новым владельцам. В ресторан приезжай. послышалось в трубке, когда Вера отозвалась на поступивший звонок. Девушке не понравился тон и краткость приказания. Она чувствовала, что ничего хорошего за этими словами не кроется. Приехав в ставшую родной обитель, Вера увидела, что дальний столик, стоящий подальше от основного зала, забронировала группа крепких ребят. Они молча ели. Пили чай и изредка переговаривались. Вера подошла к стойке и, кивнув бармену, спросила: Кто это? Там чувак серьезный, подъехал к Юрию Фимычу. Эти здесь сидят. Там еще с ним двое прошли. Мне это. Он кивнул на Риму, что-то старательно строчившую в тетрадь. Сказала, как вы придете сразу вас туда направить. Бармен кивнул в коридор, ведущий к подсобкам. Еще от двери она услышала тихий разговор и увидела две молчаливые тени охранников, нависшие над входом в ее кабинет. Куда? кратко спросил один, когда Вера приблизилась к дверям. На работу? спокойно ответила девушка. «Жди -⁇ ЖДИ! ⁇⁇ бросил второй и приоткрыл створку двери. Тут баба! Вы ее ждете? Зави! Послышались начальственные и очень довольные нотки в голосе Юрия Ефимовича. «Заходи, Вера, заходи!» Он слегка улыбнулся и даже помахал ладонью. «Знакомься, это Ярослав Константинович, так сказать, твой новый распорядитель и приказчик, а точнее хозяин всего великолепия. От сердца, конечно, отрываю этот бриллиант, но так сложились обстоятельства». «Если не ошибаюсь, то вы меня уволили» ответила Вера Юрию и при этом слегка кивнула мужчине с лицом, испещренным преждевременными морщинами. — Не, так, осерчал немного, ну и то. Юрий Ефимыч натянуто рассмеялся и погрозил пальцем. — Ну и то ты меня перед гостями опозорила. Повар наш пьяным выкатился, — развел руками мужчина, глядя на сидевшего напротив Ярослава. — Но ты, друг мой, не беспокойся, все прекрасно. Повар, безусловно, уволен. — Я понял. Вас Вера зовут. Тихим голосом спросил гость. «Да». Вера опустилась на стул напротив него. «Вера, расскажите мне в целом о работе ресторана и его рентабельности, о планах развития и перспективах». «Ярик, ну неужели ты доверяешь наемному персоналу больше, чем мне?» Смех Юрия Ефимовича рассыпался, словно сухой горох. Юр, не и дай мне поговорить с человеком». «Сейчас Вера осознала...» что перед ней сидит отнюдь не человек, взимающий долг ресторанам. Это покупатель. Юрий Ефимович явно захотел решить свою проблему другим способом и быстренько сбагрить ресторан за красивую цену. В таком случае он и долг отдаст, и заработает. Что я могу сказать? Секунду подумав и попрощавшись с прежней должностью, сказала Вера. Ресторан уже давно работает в убыток. Роскошь и помпезность лет пять, как ни в части нужна свежая струя, другие настроения. Сейчас, открыв пивняк, и то можно больше заработать. Девушка, пожала плечами. Но это вложение и почти полная перестройка. Простой народ не пойдет в наши интерьеры есть бизнес-ланч и пить пиво. Нам давно нужен ребрендинг и свежая клиентура. Сейчас Вера поставила жирный крест на своей карьере. Она прекрасно понимала, что Юрий Ефимович в силах сделать так, чтобы ей даже места официантки в приличном заведении не досталось. «Интересно», — проговорил Ярослав, встал и молча вышел, даже не посмотрев на слегка побагровевшего учредителя. «Сука!» — выдавил из себя Юрий Ефимович, когда дверь захлопнулась и в коридоре стихли шаги. «Я тебя по статье за несоответствие!» — шипел он, вращая глазами. «За растрату!» «Не имейте права. Я вам отправила по почте заявление об увольнении, а еще с сегодняшнего дня у меня давно запланированный и ни разу не отгуленный законный отпуск». «Поверьте, Юрий Ефимович, у меня нет ни малейшего желания оставаться в этой кабале. Я привыкла работать в комфортной и приятной атмосфере». Вера пошла на выход и только каким-то десятым чутьем почувствовала, что ей прямиком в голову летит тяжеленная ваза, которую ей подарили на какое-то значимое событие. Стекло врезалось в стену, хрустнуло и осыпалось брызгами к ногам девушки. Вера секунду созерцала блестевшие в свете электрической лампы осколки и, повернувшись к тяжело дышащему мужчине, спросила: Ты совсем отуел, что ли? Ты, блин, бессмертный? «Ты думаешь, что можешь отравлять всем жизни, и все будут тебе в ножки кланяться?» Она помолчала и добавила, «Моли, сука, Бога, чтобы я простила тебя и не слила видеозапись с корпоратива. Просто я прекрасно понимаю, что если твоя семья увидит твое гнилое нутро, то жена твоя квакнет с приступом, а дочери просто отрекутся от такого жалкого животного, как ты». Сейчас Вера балансировала на очень тонкой грани. У нее не было никакой записи. Но ей нужно было осадить этого гневающегося тролля, иначе он точно не оставит ее в покое. А эпизод, когда Вера самолично защищала от его разошедшейся похоти молоденькую официантку и правда был. Только вот остались эти яркие картинки только в Вериной голове. Но Юрий Ефимович знать об этом не мог. И сейчас такое признание произвело на него мгновенно остужающий эффект так что советую сейчас подписать мое заявление. Она подошла к столу, взяла лист бумаги и написала нужные слова. Мы разойдемся по-хорошему, и когда я пойму, что моей безопасности ничего не угрожает, я отдам тебе эту запись. Широко раздувая ноздри и поминутно вытирая пот сходившего морщинами лба, Юрий Ефимович быстро подписал заявление и остальные бумаги, которые Вера положила перед ним. Девушка сняла несколько копий и, подхватив папку, вышла из кабинета, даже не оглянувшись. В зале она нашла Риму и с милой улыбкой сказала. Вот мое подписанное заявление об увольнении и ваш приказ о приеме на работу. Юрий Ефимович все подписал. Сегодня я завизирую эти документы у других учредителей и на неделе передам вам дела. Удачи на новом месте! Вера помахала Денису, пожелала удачи хостес и с легким сердцем вышла из дверей ресторана. На улице к этому времени распогодилась, и сейчас ей казалось, что она только что скинула с плеч очень тяжелый груз, хотя еще несколько дней назад мысль о том, что она потеряет управление этим кораблем, вонзалась острой костью прямо в горло. «Егор, ты занят?» — спросила она у мужчины, когда он поднял трубку. — Отлично. Тогда давай пойдем в загул.